342. -е. Матерь Агни-Йоги Можно вкладывать мысли, чувства и привязанности в свои в вещи и дела приходящие и тем обрекать их на кратковременность. А можно и в такие, которые далеко уходят в будущее, за пределы одного воплощения даже многих, им предпочтение отдается. Так любовь к владыке есть уже чувство, которое не кончается смертью тела. но уносится человеком дальше с собой. Так дальше с собой можно очень многое унести и благостно пожинать от плодов таких чувств и мыслей, если они от света. Так в неприходящие вечно можно сознательно вкладывать чувства и мысли свои.